опозорил меня на весь фалерно. Публика до сих пор животы надрывает от смеха, пересказывая каждому встречному поперечному, как какую-то девицу из клуба выволакивали, — мрачно предположила Элька. — Это вряд ли. — Рубка вставил сила. — Ты же их так своей хаотической магией шарохнула. Магией? — переспросила девушка, слегка оживившись. — Ну да. Уже более оптимистично продолжил связист, Надеюсь, отвлечь Эльку от гнева на себя любимого. «Такие мощные чары ступора и забытья на всех напустила, что они только-только в себя приходить начали. А что да как случилось, никто не помнит. На этот счет не волнуйся». «Зато помню я. И вряд ли когда забуду», — хмуро заверила силу Элька. «Ну, прости. Я ж как лучше хотел. Прости, что хочешь сделаю». Заскулил в конец запутавшийся связист, в первый, наверное, раз в жизни вмешавшийся в чьи-то любовные дела не как посредник, а как блюститель нравственности и потерпевший на этом фронте сокрушительное поражение. Прощу, если подыщешь мне адекватную замену или вернешь кавалера? охотно согласилась Элька с милой улыбкой маленького, но очень голодного крокодильчика. Связист тяжело вздохнул. Злой взгляд Гала, метнувшийся к потолку, яснее ясного показал ему, что силе не сдобровать, если он выполнит условия девушки. Связист моментально понял, что угодил в ловушку. Ситуация складывалась такая, к которой весьма подходила лишь одна, услышанная как-то от Эльки поговорка. Куда ни кинь, всюду клин. Время позднее. Вам домой пора. Нашел, наконец, что сказать на нейтральную тему связист, не отказав и ничего не пообещав девушке. «Расплачивайтесь, остальных я тоже сейчас заберу». Оставив на скатерти деньги за еду и за испорченную галом ложку, ее Рэнд втихую слямзил со стола в качестве памятного сувенира. Троица людей и объевшийся мороженым до шарообразного состояния крыс перенеслись домой. В холле тут же зажегся уютный мягкий свет, но, судя по густой темени за окном, было действительно очень поздно. Следом за первой троицей появились Мирей, Лукас и Макс в ослепительно-лиловой шляпе с зеленым пером. «Вот мы и дома», довольно, — довольно констатировал Рент, — понадежнее пряча ложку с узелками в карман, чтобы ненароком не отняли. Гал втянул ноздрями воздух, полный привычных запахов, и едва заметно кивнул, подтверждая реплику вора. «Как отдохнул, Лукас?» – бросила Элька совершенно невинный вопрос, никак не вязавшийся с лукавыми искорками в серо-голубых глазах. «Восхитительно, мадемуазель! Мельмерси связи, сту, за прекрасный день!» – вежливо отозвался месье. «В городе масса интереснейших музеев, особенно потрясающей скульптуры!» «А это тебя, видать, статуи зацеловали, никак отпускать не хотели!» Догадался Финн, метко ткнув пальцем в шею мага, где под белой пеной кружев отчетливо просматривалось несколько разноцветных отпечатков помады в форме женских губок. Команда украдкой заулыбалась. «Видимо, музей месье покидал в некоторой спешке, поэтому не успел удалить все следы общения с прекрасным». «Вы весьма проницательны, Монами!» — отозвался маг с двусмысленной улыбкой на губах. «Но подробности не при дамах». «Ну вот, как самое интересное, так и не при нас. Сплошная дискриминация по половому признаку. В совет богов, что ли, жалобу подать? Или сразу в суд сил обратиться?» В шутливой досаде насупилась Элька и тут же, оживившись, добавила. «Да, Мири, у Гала для тебя есть подарок». Только он, Миляга, молчит, сказать стесняется. «Миляга?» – тихонько переспросил Финн. «Правда?» – удивилась Мирей, все еще пребывая в отстраненном мечтательном состоянии после полного погружения в океан романтических звуков. «Это тебе!» – буркнул воин, поняв, на что намекает Элька, и протянул эльфийке загадочного зеленого зверя. «Спасибо! Какой он лапочка!» «Я буду звать его хлоп!» Растроганно протянула эльфийка, крепко прижимая к себе, как-то сразу повеселевшила по ухе подарок. Терявшийся под мышкой высоченного гала, в тоненьких ручках эльфийки он показался просто громадным. Изящные пальчики вцепились в зеленый мех. На худеньком личике появилась улыбка. Подпрыгнув, благодарная девушка быстро чмокнула воина в щеку. «Не за что!» Тихо отозвался воитель, смущенный тем, с какой радостью приняли его дар, отвергнутый обиженной Элькой. «Ой, а я вам подарков не купил!» – огорченно протянул Макс, застенчиво почесав нос. «Как-то не подумал, я такой растяпа, но в следующий раз обязательно!» «Всегда мечтала о чем-нибудь лиловом с зеленью!» Тихонько, чтобы не услышал и не обиделся чистосердечный милый парень, прошептала Элька. «Купишь?» Ответил не то Максу, не то девушке чуткий гал и безапелляционно заявил. «Спать пора». «Чистота – залог здоровья, порядок прежде всего», поддакнула Элька, всплывшая в памяти цитатой из мультфильма, и покинула холл, подпустив напоследок ядовитую шпильку. Хочешь, не хочешь, а придется. Все другие развлечения мне сегодня, по милости некоторых, заказаны. Следом за Элькой потянулись по своим комнатам Мирей дужераздирающий, зевающий Макс и Гал. Кажется, мадмуазель Элька чем-то недовольна. Задумчиво протянул Лукас и, вздернув бровь, покосился на Ренда, ожидая от приятеля пояснений. «А с чего ей веселиться-то?» Ухмыльнулся Ред, скривив рот. Гал со связистом, приглянувшегося кавалера, шуганули, оберегая девочку от опасных связей с кровожадными вампирами. Даже так? Склонив голову на бок, потер бровь кончиками пальцев маг. Что ж, разочарование девушки я понимаю. Но, пожалуй, на сей раз месье из Гал поступил верно. Иногда мадемуазель слишком увлекается. Иногда? Иронично переспросил вор. «Но месье из Гала, я не завидую, так что публично своего одобрения его действиям высказывать не намерен». Проигнорировав этот вопрос, Лукас завершил свою мысль и попрощался с Фином. «Светлых снов». Тем временем, хоть и раздосадованная, но не утратившая природного любопытства Элька, вовсе не собиралась следовать приказу Гала всем спать. Она поднялась на второй этаж и открыла тяжелую дверь библиотеки. Включив один из малых световых шаров под белым плафоном на ближайшем к двери столике, девушка тихо позвала. «Серагира!» «Когда зовешь привидение, орать не обязательно. Оно и так тебя услышит и придет, если, конечно, захочет». Штатный, бесплатный и бесплотный библиотекарь команды не заставил себя ждать. «Едва ступив на порог дома, вы уже стремитесь в библиотеку? Похвальное рвение, сиорита!» Сначала в воздухе послышался голос, и возникла ироничная улыбка привидения, а потом уже только обрисовались четкие контуры покойного эльтарийского лорда. Изящный брюнет в черном камзоле, наилучшее, что вынесла команда из своего первого задания по пропавшим библиотекам Кантерры, насмешливо улыбался визитерши. «Патологическая тяга к знаниям» поставила себе диагноз девушка, покорно признавая вину. Потом Элька водрузила сумочку на стол и, раскрыв ее, принялась сооружать внушительную пирамиду из купленных книг. «Это я фалерно присмотрела. Справочники, кое-что из художественного, альбомы по искусству, легенды. Думаю, местечко на полках для них найдется». «Разумеется», — согласился призрак, не без интереса, покосившись в сторону стопки. «А теперь, когда вы задобрили мой кровожадный, неуспокоенный дух богатым подношением, признавайтесь, зачем явились на ночь, глядя дивная Сиорита? «Что значит тень короля, хоть и бывшая? Не проведешь его?» Сделанным сожалением вздохнула Элька и, посерьезнев, продолжила. «Мне нужно, чтобы вы поискали в наших книгах любые сведения о боге Дектусе Воители и о неком существе, именуемом «Рассветный убийца». «Может быть, эти два вопроса связаны?» «Одно из наименований Дектуса — Свет Зари». Тут же отозвался Рагира, проводя параллели. «Это я тоже знаю, но выводы делать не спешу», — подтвердила девушка. «Нужно больше информации. Все, что ты только сможешь найти. И еще...» Уже в дверях девушка обернулась. «Я хочу, чтобы этот разговор пока остался между нами». «Желание дамы – залог молчания кавалера. Сделаю все, что смогу». Осторожно, согласился Рагира, гадая, с чего бы это Эльке потребовались столь экзотические сведения, ведь новых дел команда сегодня не начинала. спасибо сюрпризрак. Вы просто прелесть!» Радостно улыбнулась девушка и сразу стала похожа на беззаботную вертихвостку, мимолетно увлекшуюся каким-то пустяком. «Всегда к вашим услугам, сиорита», — поклонился Рагира Гарсида. «Не возьмете ли вы что-нибудь почитать на сон грядущий о ваших любимых кровососах? Я подобрал в библиотеке еще несколько книг». Опасный огонек вспыхнул в глазах Эльки, чаша терпения переполнилась. Уперев руки в бока, с гневно горящими глазами девушка прошипела. «Какого черта, Рогира, вам всем так не нравятся вампиры?» Недоумевая, с чего эта юная сиорита вдруг разошлась, призрак спокойно сказал. «Согласитесь, такие существа сложно любить. Все-таки они хищники, пьющие кровь или энергию души». «И что с того?» – искренне удивилась Элька. «А мы едим мясо животных, которых для этого убиваем. Да, вампиры пьют кровь». Это их способ питания, и, кстати, он не в пример гумания нашего. Жертва, если особо не трепыхается, еще и удовольствие от процесса получает, а для насыщения ее не нужно убивать». «Но убивают», – непреклонно отстаивая свою мысль, ответил Рагира, хоть и видел, что девушка сердится. «Люди тоже убивают друг друга», – не отступилась Элька. «И отнюдь не потому, что голодны». «Каннибалы – скорее исключение, чем правило. Нет, люди убивают себе подобных ради наживы, власти, славы, в гневе, из зависти или мести, но не ради пропитания. Возьмите любую из воин, на них умирает куда больше, чем смог бы сожрать даже самый кровожадный вампир за всю свою долгую жизнь. Лучше ли это?» «Не все люди – убийцы», – возразил призрак сам удивляясь тому, что ведет странную душеспасительную беседу. «А разве все вампиры таковы? У вас есть доказательства? Или вы в совершенстве постигли странную логику этой расы?» Запальчиво переспросила Элька. «Нет», — признал Рагира. «Но я знаю, что эта старая раса чужда людям и во многом властна над ними. Вампиры одни из немногих существ, что могут сделать любого подобными себе». Они притягательны, красивы, могущественны, но смертельно опасны. Их сила темна и непонятна. Это-то меня и соблазняет. Уже спокойнее согласилась девушка, понимая, что призрак в ее сегодняшних неприятностях нисколько не виноват. Поэтому я и хочу узнать о них как можно больше, понять, что они такое, понять, как они думают, что чувствуют и по каким законам существуют. И пока мне никто не в силах доказать, что люди лучше вампиров только потому, что слабее и едят мертвое мясо, а не пьют живую кровь. Кстати, любой диетолог скажет, чем еда свежее, тем полезнее». Оставив последнее слово за собой, Элька покинула библиотеку и едва не сбила с ног Лукаса, случайно шедшего мимо. «Подслушиваем, месье?» «Не без ихидства», – поинтересовалась девушка. «Как можно, мадмуазель?» Чистосердечно удивился маг, как всегда умудрившийся даже ответом не ответить на заданный вопрос. Но поскольку Элька все еще не сводила с него злых прищуренных глаз, мечущих серые молнии, продолжил. «Если только пару слов, и совершенно случайно. Я спорить с вами не собираюсь. Каждый имеет право на собственное мнение». «Доброй ночи, Лукас!» Немного присмирив, От того, что ей не возражают, попрощалась с магом Элька, и на сей раз действительно отправилась спать. Бонюит, Мадемуазель, странная логика. Проводив девушку взглядом, заметил месье. Надеясь, что призрак даст намек о содержании разговора, из которого, к своему сожалению, всезнающий маг действительно уловил только пару последних фраз. Но кто может заставить ее измениться? Не заметив намека, усмехнулся краем глаза Рагира. «Только реальность. При всей своей романтичности мадмуазель довольно практичная особа», констатировал Лукас, явно что-то замышляя. Лукавые черти заплясали в его зеленых глазах. На секундочку духу показалось, что даже в каштановых кудрях мага мелькнули рыжие искры. Рагира улыбнулся, понимающий улыбкой опытного интригана. «Кажется, месье маг Замыслил на будущее какую-то провокацию, долженствующую привести представление Эльки о реальности в соответствии с самой реальностью.